Путем опыта и наблюдений Гален пришел к выводу, что гнев, раздражительность, ненависть, меланхолия и другие сильные отрицательные движения души в древности называли их страстями, а мы теперь именуем стрессовыми состояниями. В большинстве случаев не имеют власти над телом, не могут причинять ему большего вреда, если человек живет, придерживаясь двух правил – воздержание и умеренность в пище и питье. Об этом много позднее писал Корнаро, о нем речь ниже. Это еще до меня заметил знаменитый врач Гален. Он утверждает, что пока он следовал этим двум правилам, то мало страдал от болезней, что они никогда не продолжались доли одного дня. Средние века не могут дать нам много интересного, ибо, как считают историки эпохи Просвещения, это было время невежества и мракобесия. Но все же научная мысль не была полностью подавлена. Преследования и казни не могли сломить стремление ученых познать природу, человеческий организм. Огромное влияние на прогресс медицины в течение многих веков оказали труды крупнейшего учёного средневековья Абу Али ибн Сины известного в Европе больше под именем Авиценны 980-1037 годы путешествуя Авиценна заходил и в хижины бедняков и во дворцы богатых эмиров он всем предписывал своё любимое лечение Голодание в течение 3-5 недель, особенно больным оспой, сифилисом. Рекомендовал движение, гимнастику, ванны, массаж. А если выдержит пациент, то и баню. У бедняков это лечение вызывало полное одобрение, ведь голодание – самое дешевое лекарство. Во дворцах метод не нравился. Но именно здесь он и был особенно нужен и полезен. И скрипя сердце, и миры подчинялись. Прописал лекарство сам великий Авиценна. В России в средние века голодание широко практиковалось в монастырях. В те времена, как мы уже говорили, пост чаще всего означал полное воздержание от пищи а зачастую и от воды. В XIV веке на Руси возникают так называемые пустыни, многие из которых превратились затем в монастыри. Вокруг них селились крестьяне, особенно к северу от Москвы, подальше от опасности со стороны татар. Современники Сергия Радонежского описывали, как он очень часто голодал сам, побуждал к посту монахов, Но телом они были крепки и духом сильны. Эпоха Возрождения Венеция. Читателю будет небезынтересно узнать историю Людвиго Корнаро 1465-1566 годы автора нескольких трактатов, послуживших распространению идей крайней умеренности в питании. Корнаро один из наиболее известных реформаторов питания. Любимым изречением которого было: "Кто ест мало, тот ест много". Это парадоксальное утверждение не всеми бывает понято сразу. Но больные и слабые люди, которые прежде много ели и часто от этого страдали, с удивлением замечают, что Уменьшая количество еды, улучшая сам процесс еды, щадящая обработка на огне, тщательное прожевывание и так далее, они начинают чувствовать себя значительно лучше, становятся энергичнее, меньше болеют. Свои воззрения Корнара выстрадал в полном смысле этого слова. Принадлежа к высшей венецианской аристократии, находившийся тогда в зените политического могущества, живший в роскоши, Корнаро ничем не отличался от людей своего круга. Он также предавался кутежам, также много пил, неудивительно, что он вскоре оказался на ложе болезни. Как мы знаем из описания жизни Корнаро, с 35 до 40 лет он тяжело страдал был обессилен бесчисленными недугами. Жизнь стала ему в тягость. Вокруг него толпились врачи и сиделки, поднося ему всевозможные лекарства. Но они не помогали. Дни его были сочтены. Нашелся один лекарь, который, вопреки профессиональным и общественным предрассудкам, решился прописать ему строжайшее воздержание. Сначала Корнара находил это принудительное воздержание невыносимым, и при случае, как он сам говорил, возвращался к старым грешкам, и страдания возобновлялись. Корнара стал, наконец, придерживаться самого строгого образа жизни. В конце первого года воздержания он избавился от всех болезней. На восемьдесят третьем году жизни. Корнара создал свой первый труд о радикальной перемене пищи под заголовком «Трактат об умеренной жизни». «Бедная, несчастная Италия», — писал он, — «разве не видишь ты, что смертность от обжорства ежегодно уносит у тебя более жителей, чем могла бы унести страшная моровая язва или опустошительная война?» Эти истинно позорные пиршества, которые теперь в такой моде и отличаются такой непроизводительной расточительностью, что не находятся достаточно широких столов для всякого количества яств. Эти пиршества, повторяю, равняются по своим последствиям потерям во многих битвах. Затем он написал еще несколько трактатов. Последний в возрасте девяносто пяти лет. Людвига Корнара поучал, имейте в виду, что средства для борьбы с невоздержанием всегда у вас под рукой, и такие средства, к которым всякий может прибегнуть без посторонней помощи. Для этого ничего более не требуется, как только жить по тем простым правилам, которые диктует сама природа уча нас довольствоваться малым и приучать себя принимать лишь столько пищи, сколько абсолютно необходимо для поддержания жизни. Все, что превышает это необходимое количество, ведет к болезни и смерти и доставляет лишь минутное удовольствие чувству вкуса, за который приходится расплачиваться длинным рядом болезней убивающих, наконец, как тело, так и душу. Хотя все согласны, что неумеренность есть дитя обжорства, а умеренная жизнь дитя воздержанности, тем не менее на первую все смотрят как на доблесть и на признак знатности, на вторую же как на позорную черту характера и на признак скупости. Такие ошибочные взгляды, обязана своим происхождением только силе обычая, установленного нашей чувствительностью и необузданными аппетитами. Все это до такой степени затмило рассудок людей, что они вдались в пороки, которые незаметно приводят к преждевременной старости, обремененной и смертельными недугами. Умер Корнара столетним старцем в Падуе, мирно заснув в своем кресле. В XVI-XVIII веках на базе алхимии возникает новое учение ятрохимия или медицинская химия. Ятрохимики рассматривали совершающиеся в организме процессы как химические. Причину болезни видели в нарушении нормального течения этих процессов. Несмотря на ряд средневековых заблуждений и мистических предрассудков, направление это внесло большой вклад в развитие научной медицины. Наиболее ярким представителем ятрохимии был Парацельс 1493-1541 годы. Но мало кто теперь вспоминает о том, что этот известнейший швейцарский врач и естествоиспытатель в свое время с уверенностью провозгласил, что лучшим лекарством является голодание. Врач Чайн, 1671-1743 годы. Один из первых медицинских авторитетов в своих сочинениях прямо высказывался За проведение реформы в питании, в начале врачебной карьеры доктора Чайна нередко можно было увидеть среди посетителей кабачка, ведущих веселую застольную беседу за кружкой английского эля и жареных свиных котлет, сочившихся салом за куском окорока. Практикующему врачу приходилось вращаться в среде кутил где он без труда находил себе пациентов. Вскоре доктору Чайну пришлось расплачиваться за вынужденный образ жизни, отразившийся на его здоровье самым плачевным образом. Непомерное ожирение, перемежающаяся лихорадка, одышка, мучительные головные боли. Чайн удалился в деревню И здесь, в уединение, предался размышлениям о безнравственности той жизни, которая ведет большинство людей. Благодаря строгому воздержанию и деятельному образу жизни он сумел вернуть себе прежнее здоровье. А исцелившись, сам стал применять те же методы лечения к своим больным. Доктор Чайн написал несколько книг, о пользе воздержания растительной пищи и других способах сохранения и восстановления здоровья в последнем трактате естественный метод исцеления физических и психологических расстройств возникших от физического состояния он отмечал не зная как в других странах и вероисповеданиях но у нас верных протестантов Воздержание и умеренность, по крайней мере, в пище, далеко не считаются добродетелями, а обратное им свойство – пороками. Напротив, можно подумать, что несомненный порок в наших глазах тот, когда люди не наедаются по горло жирной и вкусной пищи. И дальше о врачах, поощряющих подобные вкусы. Такие врачи не считают себя ответственными перед обществом, перед своими больными, перед совестью и творцом за каждый час, за каждую минуту жизни своих пациентов, которую они урезывают своим безнравственным и пагубным потворством, а пациенты со своей стороны не соображают того, что подобное самоубийство – Есть самый непростительный из всех смертных грехов. Число врачей, рекомендовавших своим пациентам молочно-растительную диету для восстановления здоровья, а также голодание как средство борьбы с болезнями, все возрастает. Врач Фридрих Гофман, 1660-1742 годы. Широко применял лечебное голодание и считал, что наиболее показано оно при полнокровии, подагрических, ревматических и катаральных явлениях, при апоплексии, цинге, кожных болезнях, злокачественных язвах и катарактах. Первым его правилом было, при каждом заболевании пациенту лучше всего ничего не есть. То же правило проповедовал и основоположник рациональной гигиены Гуфиланд 1762-1836 годы, написавший книгу «Макробиотика. Искусство продлить человеческую жизнь». Он также рекомендовал больным не есть, ибо сама природа отвращением человека в болезни к пище Показывает, что мы не в состоянии в это время ее переварить. Интересуют проблемы лечебного голодания и русских ученых. В 1769 году лекции в Московском университете читает профессор Петр Вениаминов. Вот о чем он говорит своим студентам. «Люди слабого сложения...» находится тогда в хорошем состоянии в рассуждениях своего здоровья когда почувствоваввший слабость мало помалу от обыкновенной своей пищи убавляют а еще в лучшем бывает состояние когда не совсем через несколько времени по своей возможности он и не принимают и делает с желудком некоторый образ перемирия который после такового отдохновения Получает лучшие силы и для принимаемой впредь пищи к перевариванию оной делается удобнейшим. В 1834 году, во втором номере военно-медицинского журнала, часть 23, опубликована статья профессора Спасского. Успешное действие голода. Неперемежающейся лихорадки, в которой известный ученый сообщал о чудодейственном влиянии воздержания от пищи при различных перемежающихся лихорадках с повышением температуры. Теперь мы называем это простудными заболеваниями. В ней же Спасский сообщал и о лечении голоданием застарелых болезней: Голод ограничивая и изменяя питание, уравновешивает через то многие помешательства в растительном процессе организма и в всем смысле представляет превосходное средство в разных хронических упорных болезнях. Профессор Юрьевского университета Струве, познакомившись со статьей, говорил своим слушателям. Это же замечательно подмечено. Я тоже широко популяризирую лечебное голодание и успешно применяю его при многих заболеваниях. Верный, так называлась Алма-Ата, в середине прошлого века. Здесь русский врач Зеланд изучал дозированное голодание на птицах, животных и на самом себе. Он тщательно анализировал его эффект в различных направлениях и писал, что под влиянием голодания не только появилось радикальное изменение в составе нервной системы и расположении духа, но и даже в общем состоянии пищеварения и кроветворения было заметное улучшение. Временное заторможение жизненных процессов становится источником обновления, и большой энергии этих процессов. Лишение привычной и необходимой пищи становится стимулом, благодаря которому элементы тканей делаются более плотными и богатыми белками. В результате экспериментов я пришел к выводу, что голодание является не только эффективным лечебным средством, но и заслуживает внимания как метод воспитания. Свои наблюдения Зеланд изложил в статье о последовательном влиянии лишения пищи на питание, опубликованной в журнале Русская медицина 1888 года в номерах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Середина XIX века была временем расцвета идей вегетарианства гидротерапии, гидропатии и других методов естественного лечения. Сторонники лечения дозированным голоданием дополнили эти методы и дали правильное направление их развитию. Теодор Ган, первый в истории естественной медицины, применил молочно-растительную диету в лечебных целях и поставил ее на один уровень с гидропатией. В то время, когда вода оказывает очищающее и обновляющее действие на кожу, писал он, вегетарианское питание влияет на кровь и соки, то есть на внутренние органы человека. В конце концов, он полностью исключил мясную пищу из рациона пациентов, своих санаториев и рекомендовал соблюдать вегетарианскую диету длительное время после лечения в целях профилактики заболеваний. До Гана в медицине таких строгих диетических предписаний не делалось. Он расширил применение гидропатии с ее вариантами, развил идеи вегетарианства, сыроедения и, наконец, добавил к этому воздействие солнцем и гимнастику, массаж и психотерапию. В работах Гана «Рай для здоровья. Потерянный и возвращенный» и «Справочник по естественному образу жизни» содержится много указаний, как поддерживать здоровье естественными методами лечения. Врач должен, используя воду, свет, воздух и тепло, питание, движение или покой, возбудить жизненные или естественные защитные силы. Средств, с помощью которых можно сразу устранить болезнь, не существует. Органические жизненные силы могут сами подавить болезнь. Метод должен быть простым и ясным, таким, чтобы его могли применять беднейшие и необразованные люди. Синтетические лекарства, сложные аппараты и методы лечения при естественном лечении исключаются. Лечение даёт Сама природа.